Глава пятая. После пиры жизнь купеческого дома вошла в прежнюю колею. Лето отсветало, вся семья занималась заготовкой овощей и фруктов на долгую дождливую зиму. Даже малыши садились рядом со своей нянькой, лущили фасоль, бобы, низали на длинные нитки кисти зеленоватого раннего винограда и смоквы. Вся семья в такие дни собиралась во дворе, заполняя кладовые плодами сада и виноградника. Синьора Женевра строго следила за тем, чтобы каждый получил свою долю работы и выполнил её. Жан-Люк редко удавалось посидеть вместе со всеми, перебирая виноград или оливки. Отец сводил его с собой на рынок, на склады, учил отбирать товар на ярмарках, подписывать договоры и вылечать нечестных торговцев, желающих подсунуть порченый товар. Наследнику приходилось крутиться как белке в колесе, и он крутился. Но совершенно перестал бывать в компаниях, пить вино с друзьями и веселиться. Синьоры даже шутливо упрекали мужа, что он не даёт сыну времени на развлечения, а тот лишь отмахивался: "Успеет и ещё. Сейчас время упустить нельзя, самый сезон". В записях договоры покупки. Старший Джанбротцы мечтал отправить зимой на север ещё один караван с изюмом, олифками, валеным инжиром и оливковым маслом. Ещё на севере охотно брали лекарственные травы, морскую соль, пряности, шелка для свадебных платьев и ленты для коз. Жаловали северные мореходы и крепкие конопляные и льняные верёвки, краски для тканей и хорошее оружие. Впрочем, Джан Броце оружием не торговал, считая это делом неразумным и слишком опасным. Сын с отцом не спорил, но иногда задумчиво рассказывал что-то из своей первой поездки с караваном. Алые платья у них носят молодые целый месяц после свадьбы, да и потом все праздники целый год надевают. А уж если молодка сына родит, то из того платья она режет лоскутов и на все остальные платья нашьёт, чтобы ещё сыновья были. Так что красные ткани туда нужно вести такими кусками, чтобы на замужнюю женщину, ждущую ребёнка, хватало. Батист кивал и делал пометки в отдельном свитке. А голубые ткани у них редкость. Очень северяне этот цвет и любят, и покупают кан для юных дев. Жёны часто носят зелёный. Мужчины тоже любят принарядиться, но больше украшениями сверкают, да хорошим оружием. А вот на площади яркой ткани им нужно, только солидные с узорами. И так спокойно и ровно Жан-Лука всё это объяснял, что к нему и другие купцы стали прислушиваться, да в караван проситься. А старший джанброц и рад, чем больше караван, тем больше шансов добраться до места и вернуться живыми. Радовался купец и не замечал, что его сын ищет в взглядом няньку младших сестёр и братьев, как пристыльно он наблюдает за её играми с малошами, как наровит поднять вместо неё тяжёлую корзину или быстро подорошева браца. Но встречи эти были на самом деле редкими. Нянька жила в детской, укладывала детей рано и не спускалась в общий зал, если хозяйка не забывала прислать ей ужин. А наследник Жан Броцци не появлялся дома раньше заката, да и вход в его комнату был сделан отдельным с улицы, чтобы молодой синьор не будил домочадцев, явившись ночью домой с гулянки. Время тянулось карамельной нитью, и как-то незаметно Наступило время сбора винограда. На праздник первой грозди собрались все, кто мог ходить. Женщины быстро и ловко срезали тяжёлые кисти, мужчины носили корзины к давильным чанам, самые юные, ловкие и быстроногие плясали на ягодах, выжимая сок. Хлопотливые хозяйки готовили общие столы, заполняя блюда хлебом, сыром, жареными овощами и колбасами. В этой суете и шуме был лишь один тихий уголок. Большое покрывало, обставленное хлебными корзинами, на мягкой плотной ткани капашелись младенцы, а рядом сидела нянька в чёрном одеянии и перебирала ягоды, присматривая за малышами. Среди родственников и слуг Джанброццы нашлось немало мужчин, заметивших красоту молодой вдовы. Кто-то пошутил, кто-то игриво подмигнул. Женщина не обращала внимания, продолжая заниматься своими делами. Жан-Лука выплясывал с братьями и кузенами в давильном чане, но видел, как смотрели на няньку. Пусть рядом крутились юные и свежие девушки, смеялись служанки, недавно прибывшие из деревни, да и синьёры постарше радовали взор, но именно к строгому чёрному покрывалу возвращались чёрные глаза молодого купца. Когда настало время слить сок и забросить жом под пресс, Джанни выбрался из чана, ополоснул ноги в корыте с водой и прилёг на траву, закинув конечности на скамью. Так ноги успели отдохнуть, пока носильщики засыпали в чан новые корзины сочных ягод. Ноги гудели, но голова сама повернулась к покрывалу и сидящей на нём женщине. Белое горло, белые руки, Джан Лукас глотнул, представив на миг, как эти длинные пальцы порхают над его телом. «Роза!» — молодой Джан Броцев вздрогнул, когда услышал голос матери. «Роза!» — повторила синьора Дженевра. «Покорми детей, я принесла молоко!» Нянька встала, взяла кувшин, поставила его в тень, потом тщательно вымыла руки и принялась размачивать кусочки лепёшки в молоке и совать в беззубые ротики — Дети смеялись, жевали, пили молоко, проливая на рубашонки, и кажется, солнечный свет смеялся вместе с ними. Внезапно на лицо Жанни упала тень. Отец тоже засмотрелся на малышню и, заметив взгляд старшего сына, сказал веско: "Выбери себе невесту, и через годик будешь смотреть на своего ребёнка". "Я не спешу, отец", усмехнулся в ответ Жан-Луку. "А вы с мамой пока и без меня справляетесь". "Наглец", хмыкнул родитель. Ничего, поматаешься по свету, и тоже захочешь свой дом, мягкую постель и тёплую женщину рядом. Молодой Джан Бротцы не стал разуверять отца, просто фыркнул, как молодой конь, и вскочил. Танцоров звали в давильный чан. Вечером, когда зажгли факелы, убрали в подвалы бочки и уложили маленьких детей спать, все собрались за столами, стоящими прямо в саду. Риколилось слабенькое вино, Быстро опустошались блюда с хлебом, сыром и овощами. Звучала музыка, и кое-кто уже пел, наплясавшись за день в давильном чане. Джан-Луко сидел рядом с отцом, подымал кубок, но едва притрагивался к вину. Все несколько устали веселиться, ели пили, смеялись, а у молодого купца на душе было тягостно. Он ведь выполнил данное самому себе обещание и заглянул в глаза каждой женщине в доме, кроме... «Вдовы Розы». Она не позволяла приблизиться к себе, прятала взгляд, брала на руки ребёнка, в общем, делала всё, чтобы молодой сеньор держался от неё подальше. Вскоре начались танцы. И вот удивительно, парни и девушки, весь день проведшие в давильном чане, с удовольствием выходили в круг, чтобы зажечь тёплую южную ночь своей пляской. К ним присоединились и сеньоры постарше. Вот тогда младший Джан Броцци решительно отодвинул кубок и двинулся к стоящей в уголке няньке. Она пряталась под густой вязью винограда и смотрела на танцы с тоской во взоре. Ей явно хотелось танцевать, но вдову не приглашали. То ли пугал её траурный наряд, то ли тяжёлый взгляд, а может, и то и другое. Зачем беспокоить грустную женщину, если вокруг так много хохотушек желающих развлечься? Жан-Луко подошёл ближе, приобнял женщину за талию, чувствуя, какая она тонкая и гибкая под грубой тканью вдовьего платья. Не давая ей возможности вывернуться, потянул в круг и уже там, взяв её за руки, заглянул в карьи вишний глаз. Заглянул и пропал. Завис над пропастью, боясь сделать вдох. Она тоже застыла, кипя эмоциями. Потом вырвалась из его рук и скрылась в толпе, а молодой купец снова смог дышать, чувствуя тяжёлую занозу в сердце. С того дня молодой Джан Броцци будто сошёл с ума. Всюду преследовал Розу. Он не пытался завалить её на снопы соломы в сарай или на корзины с мокрым бельём в день большой стирки. Нет. Он помогал таскать воду в корыто, отжимал тяжёлые простыни, выбирал из её волос соломинки и вежливо целовал натруженную руку, когда она уходила в детскую. Родители и все домашние впали в недоумение. Пожелай наследника рода переспать с вдовой, взятой в дом из милости, никто бы не нашёл в этом ничего зазорного, но ухаживать оказывать почёсти, как благородной синьюре, да ещё приносить ей цветы, вышитые ленты для волос и сладости, словно невесте. Жан-Луко не был совсем уж глупым и привозил ленты и финики сёстрам, но обязательно одаривал няньку. Хотя та смущалась, отнекивалась и редко брала подарки, но слухи остановить нельзя. К тому же наследник Жан-Броццы совершенно перестал обращать внимание на прочих девушек. Ни красавица, ни умница, ни откровенные кокетки более не трогали ни его ума, ни сердца. Он оставался вежливым юношей, но к дамам перестал даже приближаться. Зато мог весь вечер просидеть у ног няньки, слушая, как она рассказывает малышам сказки, успевая штопать их чулки и рубашонки. Словно с ума сошёл наследник.